Глава пятнадцатая В большинстве своих предположений и подозрений спецназовцы были правы. Ошиблись они лишь в одном — в самом Пабло Альваресе. Точнее сказать, не до конца учли его ум, хитрость и изворотливость. Дельфин Бланко прекрасно понимал, что его будут подозревать. Даже если эти девять парней и впрямь ребята простоваты, они все равно его заподозрят и непременно зададутся вопросом, Для чего он набивается к ним в друзья? Вряд ли поверят, что по долгу службы. Не настолько они просты, чтобы поверить ему безоглядно. Что ж, пускай не верят, пускай подозревают, так даже лучше. Дельфин Бланка специально будет давать им для этого повод. Конечно, не явный повод, а всяческие намеки, которые можно истолковать и так, и сяк, и этак, но так и не прийти к какому-то конкретному решению. Да, это будет то, что надо. Пускай они его подозревают. Ведь что такое подозревать? Это означает привлечь к себе внимание и отвлечь внимание от чего-то другого, чего-то гораздо более серьезного, чего-то настоящего. Итак, дельфин Бланка будет постоянно на виду у этих белокожих парней. Пускай они смотрят за ним всеми девятью парами глаз. А дело в это время будет делать совсем другой человек. Такой человек есть на примете, причем давно, больше двух лет. Это один из телохранителей президента Переса, а если точнее, один из бойцов группы, которой командует Дельфин Бланка. Этого человека он завербовал, посадил на прочный и надежный крючок. Агентурный псевдоним у него Чама. Не в данном случае, как удалось завербовать Чаму. Важно то, что с крючка, на который Дельфин Бланка его подцепил, так просто не сорваться. До поры до времени Чама был дельфину Бланка без надобности. Он держал его при себе на всякий случай для какой-нибудь разовой работы. И вот такой случай наступил. Еще до того, как дельфин Бланка встретился сначала сектором Эктором Эрера, а затем и с девятью белокожими бойцами, он встретился с Чамой и побеседовал с ним, то есть в подробностях разъяснил ему предстоящую задачу. Конечно, Чама согласился не сразу. Конечно, он боялся и возражал, но куда ему было деваться? «После того, как ты все правильно сделаешь, ты отсюда уйдешь», — сказал Дельфин Бланка «Совсем уйдешь? Я помогу тебе перебраться в Америку. Дам тебе новые документы и деньги. Много денег. Будешь жить в Америке, там тебя никто не найдет». «А если все-таки найдут?» — спросил Чама. «Как же тебя могут найти, если ты в Америке? Да еще и с новыми документами». «Все будет в порядке, не беспокойся. Но для этого тебе нужно будет сделать то, что я прикажу. Ты меня понял?» Чама, разумеется, понял. Ну а в том, что он справится с порученным заданием, Дельфин Бланка почти не сомневался. Чама при всей его трусости был ловким и хитрым человеком и много чего умел. Он научился всяким премудростям еще тогда, когда был одним из боевиков в преступной империи Грис-Агата. На этом, собственно, Дельфин Бланка его и подловил и завербовал, угрожая разоблачением. Ну и вот, поговорив с Чамой и обсудив с ним все вопросы, Дельфин Бланка встретился с сектором Эррера, а затем и с теми девятью белокожими парнями. После того, как свел с ними первоначальное знакомство, он отлучился на полчаса, чтобы еще раз встретиться с Чамой и еще раз ему напомнить, что, как и когда он должен будет сделать а затем вновь предстал перед девятью белокожими парнями. Они приняли его радушно, шутили, улыбались, хлопали по плечу и даже намекали на совместную выпивку. Конечно, потом, когда все будет закончено, а пока нужно делать дело. Пока пускай славный парень Пабло покажет им все лазейки и хитрые ходы, по которым нехорошие люди могли бы проникнуть на территорию резиденции. И они гурьбой отправились искать эти самые лазейки и ходы. «Веселая это была гурьба, разговорчивая. Дельфин Бланка, конечно же, не слишком доверял этой веселости, подозревая, что это может быть игра. А если игра, то, стало быть, эти парни его также подозревают. Что ж, пускай подозревают. А в это самое время Чама будет делать дело. При его осторожности и увертливости никто и ни в чем не должен его заподозрить. Тем более, что и делать ему почти ничего не нужно». Всего лишь несколько ловких движений сначала в одном месте, а затем в другом. И все, дело наполовину сделано, а вторая половина наступит сама собой. Вторая половина — это будет смерть Фиделя Кастро. Конечно, будет намного лучше, если второе дело не понадобится вовсе. Второе дело, оно как ни крути, получится громкое. А где громкость, там и суета, и всеобщие подозрения. Чего доброго под подозрение может попасть и сам Дельфин Бланка? Но с другой-то стороны, те, кто давал ему задания, правы. Помимо основного, нужен и запасной вариант. Хочешь того или не хочешь, а нужен. Потому что именно так делаются все серьезные дела. А уж то дело, которое поручили Дельфину Бланка, такое серьезное, что серьезнее и быть не может. Ничего, он сделает все как надо. И затребует от заказчиков рассчитаться с ним по полной программе. Уж он знает, как это сделать. Они рассчитаются, и после этого Дельфин Бланка отойдет от дел. С него хватит. Почти до самого вечера он водил девятерых парней по всяческим подвалам и закоулкам. Впрочем, мог и не водить, потому что на поверку получалось так, что ни при каком раскладе через эти подвалы и закоулки никто не мог бы проникнуть на территорию резиденции. Ближе к вечеру Дельфин Бланка, сославшись на неотложные дела, ушел, пообещав быть завтра утром или в любое время, как только он понадобится новым друзьям. Ну и для чего, спрашивается, он полдня играл перед нами этот спектакль, не понял дубку? А ведь играл, это было видно невооруженным глазом. Чего он добивался и чего в итоге добился? Непонятно. Вот и я думаю о том же самом, сказал тирко Водил нас, водил, как козлят на веревочке, и ничего этакого предосудительного не сделал. Точно не сделал, иначе мы бы заметили. Может, не решился, предположил Казаченок. Нас того он сколько, а он один. Обмануть одному девятерых дело непростое, даже если эти девятеро придурковатые парни вроде нас. Да, загадка, поморщился малой. И вот что я вам скажу. Не нравится мне эта загадка, потому что ее отгадка может быть очень нехорошей. А ведь, похоже, действительно придурковатые парни. — неожиданно произнёс Богданов. — Все девять человек. — Ты это к чему? — внимательно глянул на своего командира Дубко. — К чему? — переспросил Богданов. — А вот к чему. — Сильно подозреваю, что наш друг Пабло провёл нас как зелёных пацанов. Скорее всего, так оно и есть. — Что, всех девятерых скопом усмехнулся малой? «Ну — Ну-ну. — Да, всех девятерых, — кивнул Богданов. — Ах ты, зараза такая! — Командир, не изъясняйся загадками, — попросил Рябов. — Говори прямо, если тебе есть что сказать. Думается, мне он отвлекал внимание, — пояснил Богданов. — А кто-то другой в это самое время делал какое-то нехорошее дело. И, похоже, сделал. Вон как этот Пабло заторопился ближе к вечеру. Понял, что дело сделано и заторопился. — То есть, получается, что мы играли против него, а он против нас? — спросил Рябов. «Получается, что так и есть», — хмуро ответил Богданов. «Мы-то думали, что он и есть исполнитель в единственном числе, а у него, похоже, имеются сообщники». Слова, сказанные Богдановым, были лишь предположением, однако они произвели на спецназовцев тягостное впечатление. Удручающее впечатление, можно сказать и так, потому что уж слишком походили на правду. Похоже было, что Пабло Альварес впрямь почти полдня водил спецназовцев за нос, И могло статься преуспел в этом деле. Да, хреновые из нас сыщики, — покрутил головой Дубко. Стрелять, догонять и убегать мы худобедно умеем, а вот распутывать всякие тайны... эхма Ничего, впредь будем умнее, — сказал Тирко. Похоже, было, он ничуть не потерял присутствие духа. Работа у нас такая, что всякое в ней бывает. Теперь для нас главное определиться, что делать дальше, как выпутаться из этого положения. Вопросы, которые задал тирко были не из простых. Действительно, что делать? Расспросить тех телохранителей, кто занимается наблюдением, не видели ли они чего-то подозрительного? Ну так, если бы увидели, то, должно быть, подняли бы тревогу. А если никакой тревоги не наблюдается, значит, не видели и не слышали, и даже ничего этакого не заподозрили. Взять в оборот Пабло Альвареса? Но ну, на каком основании? Что ему можно предъявить? Да и прав таких у советских спецназовцев нет. Конечно, можно, что называется, пойти и в обход, но все равно, что предъявить Пабло Альваресу. Предупредить все службы безопасности о повышенной готовности? Ну так и без того все пребывают на чеку, ведь в резиденции находится Фидель Кастро. Да, задача. Все сейчас смотрели на Богданова, все ждали от него какого-то решения, мудрого, единственно правильного. — Значит так, — жестко произнес командир, — сами кашу сварили, сами ее и съедим, большими ложками, если надо, то и пригоршнями. — А если без иносказаний? — спросил Дубко. — А если без иносказаний, то поступим так. Вся программа пребывания Фиделя Кастро в Венесуэле нам известна, не так ли? — Ну вот, известно. Куда он должен пойти, куда сесть и даже когда лечь? — И когда, где и с кем он будет встречаться, мы тоже знаем. Ну так вот, товарищ кастра стало быть, будет выполнять свою намеченную программу, а мы будем идти впереди него. Впереди в буквальном смысле этого слова. На десять шагов, на пять, да хотя бы на полшага. Будем расчищать ему путь и оглядываться на все 360 градусов. Все замечать, анализировать и делать выводы. Но ну, это понятно, — сказал малой. — А как же быть с этим белобрысым красавчиком? Ведь он постоянно будет у нас на виду. — Вот пускай и будет, — ответил Богданов. — Пускай вертится. За тем, кто на виду, наблюдать проще, не так ли? А там поглядим. В это же самое время дельфин Бланка встречался с Чамой. — Ну и как? — спросил он у него. — Все нормально, — ответил Чама. — Зарядил оба места, все как полагается. «Никто тебя не видел?» «Может, и видели, да не обратили внимания», — ухмыльнулся Чама. «За это ручаюсь. Я человек проверенный. Если где-то что-то делаю, значит, так надо». Он помолчал и добавил. «Если бы обратили, то мы бы сейчас с вами не разговаривали». «Пожалуй», — согласился Дельфин Бланка. «Что мне теперь делать?» — спросил Чама. «Вы говорили, что как только я сделаю дело, вы мне дадите денег и поможете перебраться в Штаты». «Но так ведь дело еще не сделано», — возразил Дельфин Бланка. «Сделано лишь полдела. Дело будет сделано, когда объект будет ликвидирован. Вот тогда и поговорим. А пока жди». Чама хотел что-то возразить, но лишь мрачно глянул на Дельфина Бланка. Кажется, он ему не верил. Впрочем, тому было все равно, верил ему Чама или нет. Он не намеревался выполнять те обещания, которые дал ему. У него в отношении Чамы имелись совсем другие соображения.